Юлия, я тоже думала не раз, а что же на деле значит это красивое словосочетание «космонавты океана»? Наверное, не только то, что мы поставлены в сходные условия с космонавтами. Главное в другом. Если когда-нибудь в космос на долгие сроки полетит супружеская пара, наш скромный опыт им ох как пригодится. Мы же по существу ставим эксперимент на психологическую совместимость, Исследуем одну из вероятностных моделей взаимного поведения в критической ситуации. Для меня слова Виталия Ивановича звучат еще и как напутствие Кто знает, может, и мы с Донча окажемся в космосе, ведь опыт, как-никак, приобретен немалый. Если, конечно, все будет в мире спокойно. Я не зря заговорила о мире в мире. Ночью сидишь на корме, крутишь ручку приемника, нашего неизменного безотказного ВЭФа, И тревога закрадывается в сердце. Расстрелы в Чили. Взрывы в Ирландии. Однажды я услышал репортаж какого-то английского корреспондента из осажденного пособниками израильских оккупантов лагеря Тель-Заатар. Я слышал от треск пулеметов, крики детей, стоны раненых. Там погибло несколько тысяч человек. И не столько от пуль, сколько от голода и жажды. Помню, я не выдержала и разбудила Дончо. Дончо, в ту ночь под разрывы гранаты стена неумирающих в аду Тальзаотара мне подумалось, настанет час расплаты за злодеяние нынешних преемников нацизма-сианистов, воды всех океанов Земли не хватит им, чтобы смыть себя кровь невинных арабских детей. Юлия, вот так мы и плыли еще два месяца среди забот, тревог и радостей маленького земного шара приносимых радиоволнами. Иногда, улучив минутку, я читала любимого Гоголя, о донче любимого Достоевского, он от него без ума, пока прямо по курсу не восстали грозные буруны архипелага Туамоту. Сотни тысячи кораблей нашли себе в последнее пристанище среди этих острых, как лезвия рифов. Здесь же, кстати, закончилось и героическое плавание контики. Будь у нас прежняя семиметровая мачта, и исправный роль можно было бы попытаться обойти смертельно опасную коралловую гряду. А в нашем положении оставалось надеяться на собственную сноровку, а еще больше — на удачу. Дончо, это походило на слалом среди грозных порогов сумасшедшей горной реки. Только вот масштабы были другие. Белый, весь в кипени, водяной вал, то швырял нас в пропасть, подножию то возносил к рваным зазубринам рифов. а руле и парусе не могло быть и речи. Все, что нам оставалось, не разгибаясь спины, вычерпывать воду из трещавшей по всем швам шлюпки. Не беру сказать, сколько времени мы так находились на волосок от гибели. Но вот нас проволокло таки через гребень рифа, разъяренная пасть океана осталась позади, начался отлив, и мы поняли, На сей раз, кажется, уцелели. Юлия, воду мы вычерпывали до самого Таити, однако поднабралось я многовато, свыше двух тонн, так что перед изумленными таитянами Джу появилась, возвышаясь над поверхностью океана всего на 20 сантиметров. К этому времени силы почти оставляли нас. Дончо похудел на 14 килограммов, я, как обычно, на 6. Мы старались и виды не показать, что измуждены, радостно встречавшим нас островитянам. Дончо среди встречающих оказался и Бенгт Даниэльсон, один из членов экипажа Контики. С того достопамятного плавания он так и остался на острове, посвятил жизнь изучению истории и нравов полинезийцев. Должно быть, лишь он один по-настоящему мог оценить нашу радость, ведь когда-то шестерка с Контики появилась здесь точно в таком же состоянии да нельзя изнаренные и переполненные счастьем. Юлия, поставив на таите новую мачту и отдохнув, мы продолжали наш путь к Самуа. И снова бессонные ночи, шторма, грозные рифы. А перед самым концом экспедиции, на 96 шестой день, все едва не кончилось плачевно. В узком проходе между двумя грядами рифов рядом со шлюпкой выпрыгнул из воды огромный кит, Он выпрыгнул почти отвесно, на мгновение как бы завис в воздухе, затем погрузился в волны и снова встал, прямой как свеча, возле борта. Он был ранен, а с раненым питом шутки плохи. Стоило ему хотя бы нечаянно задеть хвостом шлюпку и...